243. Может возникнуть вопрос, к чему эти записи мысли? Ответим. Мысль, родившаяся в сознании, облеченная в незримую форму, малодоступна для большинства людей, ибо читать пространственные мысли не всякий умеет. Но мысль, облеченная в плотную форму записи, доступна будет каждому, желающему войти с ней в контакт. Что было бы, если бы не было книг, если бы мысли не были зафиксированы на бумаге? Ведь столь немногие могут читать пространственные рекорды человеческой мысли. Поэтому записи эти нужны, нужны для будущего, когда голод души станет очень насущным. Кристаллизация мыслей в плотные формы процесс очень сложный, когда касаются они области духа.